К окончанию ремонта они будут дооружены по проекту инженера Костенко. Для выполнения этих работ уже заготовлены материалы и вооружение. На номер 202 взамен два неподвижных носовых минных аппаратов и малокалиберных пушек установит 7,5-миллиметровые орудие позади трубы, а пулемет на крыше рубки заменит на вторую 47-миллиметровку. Миноносцы номер 205 и 206 также лишатся своих минных аппаратов и малокалиберных пушек, но получат стандартный набор из одной 75-двух 47-мм, номер 203 обменяют неподвижный аппарат в форштевне на 75 миллиметровую пушку, в дополнение к уже имевшимся двум 47-мм, но сохранит оба поворотных аппарата, благодаря своим размерам.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 Таким образом, в итоге получалось, что против возможных 2-3 японских броненосцев и 3-5 броненосных крейсеров, теоретически готовых выйти в море из Сосеба, Мазампа и Сусимы, отряда крейсеров контр-адмирала Уриус двумя или тремя отрядами истребителей и не менее двух десятков миноносцев мы могли выставить сейчас лишь 3 бронепалубника первого ранга и 2-го, в сопровождении 6 истребителей.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 Быстроходные пароходы крейсера и полноценные крейсера имели достаточно шансов прорваться мимо Хакодати. По предположению аналитического отдела штаба, наш конвой могут ждать в проливе не только вооруженные пароходы, но и японские крейсера, так как имелись сведения, что отряд Урио ушел на север для наблюдения за передвижениями нашей эскадры и базируется в Хакодати или прилегающих к проливу Цугару водах.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 Технические и стратегические отделы штаба вместе со специальными комитетами образовали главный штаб Тихоокеанского флота. Его возглавил капитан первого ранга клада, отвечавший за планирование операции еще при Скрыглаве. А оставшийся на борту флагмана тактический отдел, как стал называться несколько расширившийся за счет пополнения офицерами с выведенных из состава флота подбитых кораблей бывший штаб второй эскадры,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 А контр-адмиралу Уриус его крейсерами было невыгодно ввязываться в бой с двумя нашими шеститысячниками по причине тихоходности двух из четырех его крейсеров. Обладавшие самой мощной артиллерией из 8-6 дюймовок Нанева и Токачиха могли держать боевой ход не более 16 узлов. А 20-узловые Цусима и Акаси наши башенные бронепалубники превосходили по всем показателям.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 Состоящие из шести скорострельных шестидюймовых орудий со слябьи, которые должны были в ближайшее время установить на уже готовившихся там позициях береговой батареи. Рано утром, тем же протраленным фарватером, покинули бухту Новик и крейсера, следуя в кильватер за пароходами. С самого начала шли в тумане малым ходом. В 8 часов 15 минут с правого борта неожиданно близко показался мыс Брюса.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 Встали рядом, держа интервал в 3-5 кабельтовых и шли так до рассвета, но утром снова разбежались на предел видимости. В 7 часов 40 минут шедшего правым в строю богатыря обнаружили двухмачтовую шхуну, продвигавшуюся на юг. Быстро приблизившись, с высадили призовую партию и сразу выяснили, что шхуна идет из-за омари в Майдзуру с грузом риса.